Глава седьмая. «Просили люди у боков знаний, как им сдвинуть горы и расширить реки. И вынес им коварной Ваде волшебный огонь, который взрывался на солнце. Предостерегал Ири людей не брать такие дары, но люди его не послушали и взорвали горы». И обрушились они население, убивая все живое. Хохотал Вади и рыдал Ири, видя это. 26-я песня «Жития». Алан сидел у камина и бездумно смотрел на огонь. На душе было пусто и тоскливо, никак не давали покоя слова Вадия. «Неужели это все правда?» и Виктория могла бы вернуться в свой мир, на землю. Она произнесла это вслух, смакуя с детства знакомое слово. «А хотелось бы тебе вернуться?» — спросила сама у себя, продолжая внутренний диалог. «Хотелось бы», — ответила твердо. «Хоть одним глазком увидеть детей, сказать, как она их любит, и вернуться назад, в этот мир, потому что ее сыновья выросли, У них есть семьи, любящие женщины, а здесь у нее двое мальчишек, которых без просто убьют, и еще один нерожденный, но уже любимый, и его судьба зависит от отца рей зира и верт их бросить она не сможет ничего мы еще повоюем да кусь тау подняла голову и внимательно посмотрев на хозяина зевнула. «Берт!» — крикнул герцог. «Я здесь, Кир алан Краснощеки Берт с мокрой головой и следами снега на штанах протиснулся в узкую дверцу, которая вела в комнаты слуг. «Чего ты такой красный?» «Да с вашими сыновьями в снежки играли», — смущенно потупился слуга. «Они крепость построили. Вот и... ну, как-то так». Он смутился еще больше. «А вы помните, как мы малыми строили крепости?» «Не помню, Берт», — грустно улыбнулся алан «Я забыл все, что было до встречи с ведмедем». «Вы очень не любили проигрывать», — вернул ему кривую улыбку Берт. «Какие будут приказания?» «Знаешь, есть хочу», — сказал алан «совершенно не то, что планировал сказать». «Удивительно, но я действительно голоден». «Кир, алан Всплеснул руками Берт, явно передразнивая Светику. «Счастье-то какое! Так я передам тетке райки чтоб собрала. Скажи, чтобы накрывала на стол и пригласи мою семью. И еще, Берт!» Слуга оглянулся. «Хочу, чтобы ты брал уроки риторики у мастера Симона. Ведь наступит когда-то день, когда Берт узнает правду о своем рождении». «Чего уроки?» — Вот того! — алан усмехнулся. — Уроки правильной речи! А -а -а — Берт вышел за дверь, а Виктория представила, как он сейчас в задумчивости лохматит белокурые волосы, гадая, что за очередная бредовая идея пришла странному герцогу в его многострадальную голову. Через полрыски слуга вернулся, чтобы сообщить, что все собрались за столом, ждут только Аллана. По мнению Берта, семья алана состояла из двух его сыновей — Зиры, Алвеса, Ксенят, Неженки, Рея и Верта, Кирены Валии, Оськи и зареванный, испуганный Эвелин. «Немаленькая такая семья», — улыбнулась про себя Виктория. «Добрый вечер!» — алан сел на отодвинутый Бертом стул и повернулся к испуганной Эвелин, которая примастилась на самый краешек скамьи. «Тебе удобно сидеть, Кирена?» Девушка вспыхнула под его язвительным взглядом и затравленно посмотрела на Валию. «Можешь удалиться», — снисходительно разрешил герцог, не обращая внимания на укоризненный взгляд Алвиса. Эвелин покраснела еще больше, но поспешно вскочила и чуть не бегом бросилась к выходу. Хват, стоящий у двери, вопросительно посмотрел на Алана но тот не стал приказывать провожать Маркизу. Вряд ли кто-то стукнет ее канделябром по голове. А жаль. В большой столовой было тихо, так тихо, что Алан слышал, как снег стучит в окно. «Опять всё завалит. Скоро по крепости можно будет только на лыжах передвигаться», с тоской подумал он. «Итак», — Виктория поняла, что молчать не стоит. Вы уже знаете, что Эвелин наняла бывшего управляющего, чтобы он убил меня. Думаю, они планировали отравление, но в итоге погибли другие. Не буду скрывать, что я зол на Маркизу и планировал сегодня же отправить ее в кровь к брату Идару. Может быть, даже отдать замуж за горца, чтобы укрепить наш союз». Иверт присвистнул, а Зира презрительно скривилась. Но брат Алвис удивил меня. Он выразил желание жениться на Эвелин, поэтому пока она будет под домашним арестом, а затем я решу, что с ней делать. «Вы дадите за Эвелин приданное?» тихо поинтересовалась Кирена Валия. «Да, как ее опекун, я не отказываюсь от своих обязательств. Она поступила глупо, но я понимаю ее». «Конечно, вы бы сделали все умнее, тоньше и результативнее. Если бы вы, Кирена, решили меня убить, я бы был уже мертв». «Даже не сомневайтесь, Кир алан светски улыбнулась Валия, «но у меня нет причин желать вам смерти». «Алвис, тебя укусила бешеная Тау», — подал голос Верт, «и столько в нем было неподдельного удивления» что все повернули головы в его сторону. «Ты все же женишься на этой?» Зира пнул его кулаком в бок, и Верт вовремя исправился. «На этой глупой девице!» «Женюсь, ураган, если Кир алан даст согласие», — улыбнулся Алвес. «Э-э, ну ладно тогда». Горец озадаченно почесал лоб и философски заметил. Возможно, регулярная порка и семеро детей сделают ее спокойнее. «Надеюсь, ее муж будет над этим работать», — совершенно серьезно сообщил всем алан «А теперь мне дадут поесть?» — повысил он голос. «Муж наш, не ругайся!» — Зира легонько тронула его за руку. «Мы все опечалены тем, что произошло». «Это уже произошло, поэтому не стоит о нем больше говорить». «Ты мудр, мой вождь!» Аллан не удержался и, наклонившись, поцеловал Зиру в лоб. При этом он успел заметить, как валия отвела взгляд. «Ей что, неприятно видеть такие вольности?» «Завтра прибывает посольство Измерии, где вы планируете его разместить». Алвис отрезал от большого куска запеченного мяса тонкую пластину и положил себе в тарелку. «Не в крепости», — категорично заявил герцог. «Думаю, лисья нора Керима им вполне подойдет». «Иверт, позаботься», — Горец кивнул. «Больше о делах ни слова», — Алан кинул на Ксена предостерегающий взгляд. «Как прошел ваш день, парни?» — обратился он к сыновьям. «Больше о делах не говорили, но все равно ужин душевным не получился». И Виктория с грустью констатировала, что настроение поднять не удалось. Из столовой они вышли втроём: Герцог и две женщины. И если Зиры Алан худо-бедно определился, то как относиться к Валии, он так и не решил. Когда подходили к дверям зириных покоев, она тихо произнесла: "Муж наш, пусть сегодня Валия согреет твою постель. Я устала" э э на мгновение опешил, удивленно повернулся к Валии и встретил такой же растерянный взгляд и легкий румянец на щеках. э Ничего более путного в голову не приходило. «Зира, зачем? Ты молод, горяч и не должен спать один. У тебя две жены, и мне не хочется, чтобы твою постель согревали служанки. Это неправильно». Но, — тихо пробормотал алан не зная, как реагировать на это заявление. «Это позор для жен, если их мужчина спит с наложницами», — припечатала гневно Зира. «Зачем тогда брать двух женщин в дом?» «Ласка, я пока еще не женат на Кирене Валии», — попробовал алан воззвать к ее разуму. «Бесполезно. Зира твердо для себя все решила и отступать не собиралась». «И в этом мире женщины глупеют во время беременности», — пробормотал алан по-русски. «Значит, женись на ней по законам ее племени. Зачем ты тянешь?» Зира прижалась к герцогу, и он обнял ее за плечи. «Твур очень огорчается», — шепнула она и шмыгнула носом. «Мне так его жалко». «Только не плачь». «Нет, это невыносимо. Скорее бы она родила». «Обещаю, я подумаю над твоими словами». Зира потерлась щекой о его плечо, улыбнулась, позволила алану поцеловать себя и скрылась за дверью. А герцог еще несколько секунд пялился в стену, переваривая услышанное. «Нет, определенно, в законах горцев есть здравое зерно. Но как же он не любит, когда на него давят?» Виктория понимала, что брак с валией это решение многих проблем, но черт бы побрал этих женщин. «Ну что, Кирена Валия?» — наконец герцог повернулся к замершей за его спиной женщине. «Вы готовы исполнить долг жены и согреть мою постель?» «Если вы будете настаивать», — спокойно ответила Валия и взяла его под руку. «Но вы ведь не будете...» «Не буду, Кирена». Больше они не произнесли ни слова. алан провел Валию до дверей ее покоев, сдал улыбающейся Светике и, позвав с собой ворона, который незримой тенью следовал за ними, направился в библиотеку. Большое полутемное помещение вызвало у Виктории благоговение и непроизвольную тревогу. Заваленный бумагами... Освещённый множеством свечей деревянный стол был единственным островком света. Казалось, во тьме кто-то прячется, хотя алан точно знал, там никого нет. «Добрый вечер!» — тихо поздоровался он, но всё равно мастер Симон схватился за сердце. «Мастер, нельзя же так увлекаться! Вы ужинали?» — укоризненно произнёс алан подвигая стул к столу. Мы с отцом Крамером нашли очень интересные записи. Очень. Знаете, Кир алан похоже, это тайная переписка некой молодой Кирены с одним из королей. Смотрите. Старый наставник шустро подвинул к Аллану придавленные стеклом и списанные мелким почерком листы, где округлые буквы чередовались с точками и тире. Видите? «Мне незнаком этот язык», — улыбнулся алан «И что же здесь написано?» «Мы еще не все расшифровали», — тихо заметил сидящий в кресле учитель. «Но то, что смогли прочесть, проливает свет на некоторые события, имеющие место в нашей истории». Историю Виктория не знала, поэтому текст не вызвал у нее никакого интереса. А вот точки Тире напомнили всем известную азбуку Морзе. «Как жаль, что здесь не изобрели провода!» «Вы что-то хотели спросить?» — мягко поинтересовался учитель. «Да. Не встречалось ли вам понятие бестелесного перемещения, управляемые сны, рассказы о том, как можно путешествовать, не покидая спальни?» Учитель внимательно посмотрел на Алана но прочесть что-либо по его глазам было невозможно. Зато подал голос наставник Даррена. «Вам следует прочесть сказания о океании. В их сказках очень часто герои летают над морями и даже встречаются с многочисленными богами». «Хороший совет», — задумчиво кивнул отец Крамер. «А почему вы заинтересовались этой темой?» Виктории очень не понравилось, что этот милый старикан заострил внимание на ее интересах. Пришлось врать. «Когда-то нянюшка мне рассказывала сказки, и мне всегда хотелось узнать об этом больше. Скорее всего, она вам и пересказывала сказания», — улыбнулся мастер Симон и, потеряв интерес к разговору, склонился над письмом. «Не буду вам мешать», — откланялся алан «Приказать подать ужин?» «Что вы, Кир алан замахал руками учитель. «Как можно принимать пищу в этом храме знаний? Это кощунство!» алан улыбнулся и, не глядя, снял с полки небольшую книгу, после чего направился в свои покои. Пока шел по библиотеке, ощущал тяжелый, давящий взгляд в спину. «Ох, зря он задал свой вопрос при отце Крамере!» Зря. Книга оказалась летописью деяний какого-то взывающего, весьма познавательное и занимательное чтиво. Жаль, написано очень витиевато и нудно. Зато через пять страниц Виктория начала зевать, а спустя еще две страницы задула свечу и провалилась в сон, даже не успев подумать о завтрашнем дне. Проснулась она от того, что задыхается. Болела шея, которую обхватывали сильные пальцы. алан попробовал дернуться, вывернуться из захвата, но незнакомец сильнее сжал пальцы, давая понять, что шутить не намерен. Перед глазами замелькали желтые круги, в висках начали стучать молоточки, а под черепом забилась болезненная мысль. «Если это переворот...» то что случилось с детьми и Зирой? алан кто вы такой?» Хватка ослабла, но руку с шеи не убрали. Сейчас можно было бы дернуться, но алан понимал, что вряд ли победит из такого положения, лежа под одеялом. «Ответьте, и будете жить!» Нет, пожалуй, сразу стоило догадаться, кого именно старик Крамер пришлет задать герцогу неприятные вопросы. «Ну и жди ответы!» Накатила злость и глупое упрямство. алан закрыл глаза и начал про себя напевать «Взвейтесь кострами синей ночи!» «Один черт, синяки на шее останутся!» «Убивать его Алвис не станет, а устраивать драку пока рано!» «Не в том он сейчас положении, чтобы дергаться!» «Кто за вами стоит, Кир алан Простой Концфронтира не может знать о самой большой тайне Ордена. О ней не знают даже приближенные. Интересно, при помощи управляемых сновидений можно передавать информацию? А я еще гадал, каким образом вы так быстро узнаете новости. Занимательно. Длань убрал руку с шеи, но теперь алан почувствовал холод стали, упирающийся в кадык. Он замолчал. А о чем еще говорить? Оправдываться глупо. Рассказывать правду Виктория не собиралась. Так что пошел Алвес в сад. Интересно, где охрана? Если они пропустили длань, значит, нужно избавляться от таких телохранителей. а Жаль. Она успела привыкнуть к синятам. Даже иногда забывала, что они представлены к ней в качестве соглядатаев. Я могу убить вас, Кир Алан. Виктория представила лицо длани, сосредоточенный взгляд, уверенность и улыбнулась. Можешь. Вы не боитесь, не верите или считаете, что храму вы нужнее живым? Хотел бы убить, уже давно бы прирезал, безразлично произнес Алан. Или убивай, или исчезни. Я спать хочу. Кир Алан нож от шеи убрали. Зря вы считаете себя неуязвимым и незаменимым. Я не считаю так, Лань. Не забывайте, что у вас есть дети и женщина. Если я не получу ответы на свои вопросы, они умрут, а вы останетесь жить. Я постараюсь обеспечить вам долгую жизнь, жизнь с чувством вины». А вот это он зря сказал. За себя Виктория не боялась, устала бояться, но угрозу своим близким восприняла очень серьезно. Холодная ярость привычно омыла душу, выдавливая все другие чувства, прочищая мозг и приводя мысли в порядок. «Алвис, будь осторожен! Буду!» алан не слышал, как закрылась дверь. Но он понял каким-то шестым чувством, что Искрянящий покинул комнату. Первым желанием было броситься проверять, как там мальчишки и Зира, но Алан не стал поддаваться этому порыву. Разговор только начинается. Длань открыто дал понять, что желает получить ответы любым способом. Ну что же, Алан тоже может быть непредсказуемым. И свой ход он сделает очень скоро». Виктория закрыла глаза и попыталась заснуть, но сон не шел. Она встала, на ощупь нашла теплый стеганый халат, сунула ноги в меховые ботинки и вышла из спальни. В кабинете, естественно, никого не было. Рукопись лежала на столе, там, где она ее оставила вчера вечером. «Интересно, Ксеня-то уже сняли копии?» Зажгла от тлеющих углей свечи. «Если спать не хочется, стоит немного поработать». Виктория села на диван и откинула голову на твердую спинку. Шея болела, неприятно ныло сердце, но голова была на удивление светлой. Она ожидала от Алвиса чего-то подобного. «Не может змей стать котенком!» Так не бывает, и стать другом старый враг тоже не может. Давно пора расставить точки в их отношениях, только сделать это надо с умом». Она горько усмехнулась. «До чего ты дошла, Вавилова? Сидишь и спокойно планируешь убийство человека, который тебе не безразличен». «А что делать?» — тут же ответила она сама себе, «если он стал угрожать моим детям». Разве в нее есть выход? Или быть первой, или проиграть?» Сами собой закрылись глаза. Немного посидеть, а потом написать пару листов о будущей религии. Уже проваливаясь в дрему, Виктория уловила едва слышный свист и знакомый голос. Он звал ее по имени, по ее прежнему имени. «Чертов Вадий, что ты опять задумал?» «Иди ко мне, Викушка!» Невидимый Вадий насвистывал веселую мелодию, очень напоминающую песенки Оськи. «Викушка!» Смешно. Да ее так уже лет двадцать никто не называл. Но не раздражало Наоборот, повеяло теплом. Захотелось подурачиться. Только вот куда идти? Закрой глаза и иди на голос. Ладно, попробуем коль так приглашают. Виктория встала с дивана и, вытянув руки, направилась на тихий свист. Шаг второй, третий. Сейчас она упрется руками в стену, и на этом все закончится. Пятый шаг, седьмой, десятый, двадцатый, и она не выдержала, распахнула глаза. вади сидел на крепостной стене и с улыбкой смотрел на Викторию так и застывшую с вытянутыми вперед руками. «Ты такая смешная!» — произнес мужчина и улыбнулся. «Смешная? Он говорит о ней, как о женщине?» Виктория перевела взгляд на руки и испуганно дернулась. Тонкие девичьи запястья, длинные пальцы, синие вены просвечивают сквозь белоснежную кожу. Она опустила голову и провела руками по телу, словно оглаживая его. Небольшая грудь, плоский живот, изгиб бедер. Этого не может быть. Виктория задохнулась от нахлынувших эмоций, глаза наполнились слезами. Она подняла руку, чтобы смахнуть слезы, и замерла. Волосы! Длинные темно-рыжие волосы! Твою мать! «Я была брюнеткой!» «Прости!» — развел руками Вадий и легко соскочил с каменной кладки. «Какое тело было под рукой, такое тебе и дал!» «Это...» — спазмы перехватили горло, стало трудно дышать. Виктория согнулась, уперев руки в колени, и резко выдохнула. «Это... мое новое тело? Прости, но нет!» Вадий подождал, пока она отдышится и протянул руку. «Пойдем, я покажу тебе зимнюю ночь». «Сперва поясни!» Виктория гневно сверкнула глазами. Рациональный ум требовал объяснений, и она собиралась получить их немедленно. А потом, потом она все же двинет кулаком в эту наглую рожу. вади тихонько рассмеялся. «Подумай сама». «Я на улице, здесь зима, идет снег, но мне не холодно». Виктория догадалась и кивнула своим мыслям. «Но тело, чье оно? Оно так реально!» «Какая-то девушка», — пожал плечами Вадий. «Пока она спит, я взял ее образ. Хочешь сказать, что я могу его занять и в реальности? Нет, конечно, пока нет». Виктория все же приняла руку Вадия, про себя отметив, что впервые с момента их знакомства он дотрагивается до нее. И она тут же об этом спросила. «Это твой сон. Мы здесь оба в виде энергетических тел». «Стоп!» — Виктория подняла руку. «Черт! Как же непривычно вновь видеть женскую ладонь! Выходит, я смогла покинуть тело?» Вадий загадочно улыбнулся и кивнул. «И здесь мы оба воображаемые Он скривился, но кивнул еще раз. «Не кривись!» от чего отчего-то развеселилась Виктория. «Как могу, так и объясняю. Это же ты у нас ученый, а не я». Вадий притворно вздохнул и взмыл вверх, увлекая ее за собой. «Ой, если я тут как бы понарошку...» То, от чего у меня дух захватывает тело очень близко ты чувствуешь его реакцию они зависли над белой крепостью сверху мрачное строение выглядело как россыпь огромных белоснежных сугробов только широкая дорога велась вниз среди гор до да виднелось вдали темное пятно море сам городок на берегу спал не светились окошки не горели факелы, а вот дальше все было затянуто густым туманом. «Боже, как это красиво!» — шепнула Виктория. «Так, а давай-ка слетаем на фронтир. Хочу посмотреть, как там продвигается строительство моего города, и не мешало бы слетать посмотреть, где генерал» — вади рассмеялся. Искренне, весело и задорно. Да так заразительно, что Виктория не выдержала и улыбнулась в ответ. «Ты неподражаема. Даже во сне ты желаешь все контролировать. Но пока не получится, ты так задержалась непозволительно долго. Смотри, как бы не убили во сне, тебе пора возвращаться. Эй, погоди, а как?» Но тело со стремительной скоростью уже летело куда-то во тьму. Лишь мелькал небольшой огонек. Виктория осознала, что сидит на диване с открытыми глазами и смотрит на пламя свечи. «Охренеть!» — с блаженной улыбкой на губах прошептал по-русски алан «Даже думать не буду, как это все происходит. Какие лишние органы за это отвечают? Магия это или мой личный бред, потому что запутаюсь еще больше?» Но это было великолепно. Даже если это шизофрения и всего лишь галлюцинации, это все равно было великолепно. И главное, какие возможности это открывает и на какие рассуждения наталкивает. Обязательно спросить у Вадия, можно ли прочесть чужие мысли, прошлое или знания, войдя в чужой сон. Или это уже из области фантастики. «Ах, как жаль, что в свое время она совершенно не интересовалась эзотерикой. Придется учиться всему с нуля. Если тебе это позволят», — влез неугомонный внутренний голос. «И не забывай, что здесь это свойство организма, наука, исследования, оттачиваемые веками, а не сведения, почерпнутые из брошюрки, что мне надиктовал неизвестный голос. Разберемся. Настроение было отличное. Давно уже она не чувствовала такой эйфории и подъема. «А теперь пора заняться делами», — Алан выглянул в коридор. За дверью, прислонившись к стене, дремал один из ветеранов. «Пип!» — воин дернулся и вытянулся в струнку. «А где лис?» Его с вечера учитель отправил с поручением в храм к брату Чеху а ворона браталвис на вечерней тренировке зашиб маленько. В лазарете парень. Он порывался прийти. дарей приказал привязать к кровати и не пущать, значится. Длань сказал, что у него головы сотряс. Ему три дня вылежаться надобно. Вот капитан, значится, и осерчал. Позови ко мне и Верта, и Рэя. Только тихо, чтобы никто не знал. Есть. А как же вы один? «Ступай, я справлюсь». На душе потеплело. Все же ксенята не предали Алана, а их очень аккуратно устранили. Но хоть за это спасибо, брат Алвес, что не дал парням мучиться сложным выбором. Хотя, интересно, что бы они выбрали? Приказ своего наставника или приказ Длани? Кому они верны? Храму или лично отцу Паулю? себя алан в этот список не включал понимая что тринадцать лет полного послушания одному человеку просто так из головы не выбить неверная система но ну, ничего мы ее сломаем если успеем опять не промолчал внутренний голос рей и верт пришли одновременно рэ даже не удосужился надеть теплую рубаху так и пришел в сапогах штанах и развязанной на груди нижней рубашки зато с мечом и верт в отличие от него был экипирован по полной но зевали они одинаково алан усмехнулся и верт ты спал одетом э нет что я свинопас какой что ли просто салак хочу вывести в горы пока утро не настало с ума сошел они у тебя все отморозят аллан оглянулся на окно За мутным стеклом шел снег. «Да они у него уже отмороженные!» — буркнул Рэй и сел на жалко скрипнувший под ним диван. «Вчера друид жаловался, что у него все мази от обморожения перетаскали и Ивертовы воины. Отморозки!» — Алан зло улыбнулся. «Ну что же, Иверт, будет твоим отморозком хорошая тренировка сегодня!» — он понизил голос хочу чтобы они взяли учителя наших ксенят и алвиса только треск дров в камине и два удивленных взгляда были ему ответом что у вас с шеей рей зашарил по бокам но вовремя спохватился что карманов с морковкой нет алвис приходил сразу догадался Иверт. оська сын блудливого барана вылез из под дивана а я что «Я ничего, а ты сразу орать и пинаться!» — обиженно заюлил шут, ужом выползая из-под дивана и шустро уползая на карачках в дальний угол. «Я охранял герцога, вот!» — он издали показал небольшой острый нож. «И давно ты меня охраняешь?» — Алан с любопытством посмотрел на шута. «Как много он слышал и какие выводы сделал!» «Ну, я слышал, о чем наш умный Ксен спрашивал у глупого герцога». Оська сел, скрестив короткие ножки, и многозначительно закивал, точно японский болванчик. «Но этому бешеному горцу я ничего не скажу, всё равно не поймет». «А ты понял?» «Конечно. Оська умеет слушать и подслушивать. Он слышал разговор Длани и старого дядьки в белом балахоне». «Почему мне ничего не сказал?» алан нахмурился. «Коль Оська промолчал, значит, разговор был слишком опасным или, наоборот, слишком незначительным. Придушить его!» И Верт, как всегда, был категоричен. «Я хотел!» — искренне воскликнул Шут. «Но рука — это не какой-то там глупый горец. Он меня поймал и подкупил», — гордо сообщил он. «Теперь я шпион храма в этой крепости». «И что он тебе пообещал?» Рэй положил меч на колени и многозначительно постукивал по нему пальцами. «Не отрезать язык и уши», — начал загибать пальцы Шут, «не сажать в клетку, не рассказывать Иверту, кто сообщил Май о его любовных похождениях, и не сообщать капитану Симуху, кто спер у него вот этот ножик». «Повесить на крепостной стене», — коротко предложил рей «Нет, лучше сделать из него ледяную статую и поставить посреди двора», — не отставал от капитана Эверт. «Хватит!» — алану надоело слушать кровожадные планы друзей, и он прекратил дискуссию. «Оська, как считаешь, куда лучше всего поместить тлань?» «Оська покажет Аллану-Баллану одно очень жутенькое местечко». «Там небольшая дыра в скале. Если ее заложить камнем, то получится могилка», — он захихикал. «Рука не выберется и не надерет Оське уши. Отлично. Покажешь потом». Оська самодовольно выпятил грудь и показал и Иверту средний палец и язык одновременно. «Фаршивец!» И запомнил же, что означает этот жест. «Рэй!» — капитан серьезно и хмуро кивнул. В операции будут участвовать только наши ветераны и отморозки верта. Все нужно сделать тихо и бесшумно. Ворона и лиса поместить в комнатах без окон и без камина, в тех, что отапливаются печами из коридора, раздельно. Я хочу, чтобы они не знали о судьбе друг друга. Учителя пока запереть в его комнате, поставить охрану и запретить твоим людям входить внутрь. Аллан вопросительно посмотрел на капитана. Все ли ему ясно? Рэй кивнул. «Лис сейчас в городе. Вернется утром. Тогда его и возьмешь. Постарайся, чтобы никто не пострадал. Они нам не враги. Просто я хочу отрезать длань от поддержки. Это ясно?» Рэй опять кивнул. «Алвиса будут брать отморозки и Верта. Надеюсь, ты справишься?» алан повернулся к горцу. «Ураган! Будь предельно осторожен! Сам в бой не лезь! Дело командира — командовать, а не воевать!» Жёстко пресёк он попытку Иверта возмутиться. Алвесу сразу кляп в рот, повязку на глаза и верёвки на руки и шею. «Помните, один раз мы уже упустили его!» «Не мы, а ты!» — поправил Иверт. «И не упустили, а отпустили!» — добавил Рэй. В этот раз все по-другому. Он угрожал моей семье. Он вас специально провоцирует. Рэй тяжело поднялся. Не полезет он к детям. Я это прекрасно понимаю, Рэй, но он дал мне повод, и я им воспользуюсь». Соратники молча кивнули. Виктория смотрела на сосредоточенные и решительные лица и чувствовала бесконечную благодарность. Заверность поддержку дружбу и доверие за то что они не задают лишних вопросов на которые у нее нет ответов, а если и есть, то озвучивать вслух их нельзя справимся кир алан за прему рода да только что вы потом делать будете спросил рей а потом я буду торговаться криво усмехнулся алан, понимая что план шаткий и пестрит дырами, как рубашка нищего. «Храмовникам это не понравится», — весело оскалил зубы Иверт. «С наместником?» — уточнил рей «С учителями», — поправил его Иверт и поднялся. «Во сколько начинаем, вождь?» «Собирайте людей и приступайте. Оська, пошли, покажешь свое жутенькое местечко». Местечко Виктории показалось идеальным для того, что она задумала. Каменный мешок, который перекрывал железный щит, закрепленный на вбитых в скалу петлях. Места внутри хватало только чтобы сидеть или полулежать. Действительно, если заложить камнем, то получится вечный саркофаг. Холодно здесь, поежился Алон, поднимая факел выше. Так что ты подслушала, Оська? Как старикан сказал руке, что тебя надо допросить, а еще про то, что ты пришел к нам извне. Откуда?» Виктория сжалась от дурного предчувствия, и только усилием воли ей удалось сдержать непроизвольную дрожь в руках. «Извне» — Оська стал необычайно серьезен. Раньше многие умели уходить и возвращаться за грани, но потом разучились, и теперь никто этого толком не умеет. Наши шаманы могут входить в мир предков и приводить оттуда заблудившихся. Тогда люди излечиваются от болезней и даже не умирают. А раньше умели занимать чужие тела и даже жить в этих телах. Старик говорит, что ты занял чужое тело, и нужно узнать, кто ты на самом деле и какие у тебя цели. И кто же ты, Аллан Баллан? Анчута? «Когда я это узнаю, ты будешь первым, кому я сообщу эту новость», — грустно отшутился алан «Ты прекрасно знаешь это, алан большой врунишка», — шут ткнул герцога в живот пальцем. «Но мы тебя любим даже таким ненормальным, хотя иногда твоя глупость удивляет даже меня». «Спасибо, Оська», — улыбнулся алан «Покажешь и верту это место?» «Ага». Ишут припустил вперед по коридору, прекрасно ориентируясь в темноте. алан прижался лбом к холодной шершавой стене. «Значит, учителя знают о том, о чем рассказал Вадий. В принципе, ничего удивительного. Никто ведь не утверждал, что он единственный, кто может навещать свой старый мир. Или этот мир не его? Потому что если то, что он рассказал, правда то выходит, он живет 500 лет, перемещаясь из тела в тело. Но нет, в это Виктории было сложно поверить. Она умом понимала, что сейчас живет среди народа, отличающегося от привычных для нее людей и анатомии, и продолжительностью жизни, и даже возможностями разума. Понимала, но продолжала измерять все старыми понятиями. Сложно отказаться от вдолбленных с детства стереотипов и принять то, что в прошлой жизни считала шарлатанством и сказками. Навстречу вынырнула темная фигура, и тихий голос хвата сообщил. «Учитель и ворон изолированы. Старый Ксен просит вас не совершать необдуманных поступков». «Он не спал?» «Да кто его знает, Кир алан развел руками десятник но сразу почувствовал, что за дверью встала стража да лучники под окном. Через дверь попросил передать. Что и верт, они стремительно шагали по коридору в сторону покоя Фаллана. «Пока вестей нет. Рэй меня к вам послал, чтоб вы не ходили по крепости без охраны», — нахмурился Хват. «Вы уж постарайтесь не сбегать от моих парней. Я к вам двоих приставлю». Кир Аллен, можно сказать? алан кивнул. «Жалко мне ксенят. Вы, ежели их порешить надумаете, то яд у меня есть. Сильный. Сразу убивает». Для себя берег, когда с генералом в последнюю кампанию на горца ходили. Ну, как в плен возьмут. Хват смущенно замолчал. «Спасибо». алан положил руку на плечо ветерана. Сжал. «Спасибо, Хват. Господи, не дай принимать такое решение». Сменился утренний караул, а от Верты не было никаких вестей. Зато заходил рей с пучком моркови и хмурым лицом. лисон лично проводил до его новых апартаментов, и парень, не ожидавший подвоха от капитана, понял, что его арестовывают, только когда рей попросил сдать оружие. В глаза ему смотреть не мог, жаловался великан, баюкая в огромных ладонях хилую кривую морковку. Предателем себя ощущаю. Он же за вас чуть не погиб, а мы его... Эх, сопротивлялся? Нет, улыбнулся и отдал оружие. Сказал, что хоть выспится. Молодец. Виктория вздохнула с облегчением. Пока не пролита кровь, еще можно надеяться на лучшее, а ей очень этого лучшего хотелось. Иначе война. Война на полное уничтожение. И она не была уверена, что сумеет в этой войне победить. Хотя... алан сидел напротив камина, вытянув ноги к огню, и рассуждал. Что, если учителя не пойдут на уступки? Убить Тялвиса, отца Крамера, мальчишек, придется убить. Иначе все это будет выглядеть, как пустые угрозы а этого он позволить себе больше не мог. На кону стояли жизни его сыновей, его неродившегося ребенка, его соратников. Он сделает это, а потом вырежет всю верхушку храма за то, что они заставили его так поступить. «Боже, Виктория!» — взвыла в душе женщина и зашлась рыданиями. «Кем ты стала?» «Я, алан бешеный кузнечик, вождь, герцог и отец», — вслух произнес алан и поднялся. Привычная злость на самого себя прочистила мозги, заставляя разум трудиться. Я... И тут дверь распахнулась, и в нее просунулась голова Рея. Взяли длань, без жертв, только и верту зуб выбил, да и то от того, что с первый полез». Обиделся, видишь ли, что Ксен оказался не таким благородным, как ему хотелось. Рэй потер переносицу и устало спросил, что дальше? Дальше я иду спать. А пленники пусть пока промаринуются в собственных мыслях. Удивительно, но остаток ночи алан крепко спал. Совесть молчала, разум не протестовал, даже интуиция не подавала признаков жизни. Утром его разбудила кусь, которую привел даран «Пап, ты завтракать будешь? Меня Тур послать спросил». дар хитро улыбнулся. «А мама Зира ремонт в своих покоях затеяла», — выпалил он и залез на кровать. Они с мамой Турена кроватку детскую велели принести, вымыть ее, зашкурить, новым пухом матрас набить. «А еще Зира хочет переставить мебель в своей комнате». А мама Вали будет вышивать одеяло для малыша. Странные они какие-то. Потер он нос. Нормальные, взъерошил волосы сыну алан Тот, как всегда, попытался увернуться. Это у всех беременных бывает. Гнездоваться им хочется. Как птичкам гнездо свить, всего в него натаскать и потом яйца отложить, недоверчиво посмотрел на него сын. Чтоб ребеночку было уютно, «Ага», — Алан сладко зевнул. «А что, уже завтрак?» «Да уже второй караул сменился. Ну ты и за сони папа!» дар захихикал и, позвав кусь, убежал, на прощание выпалев. «Тетка Райка сказала, что в малой столовой накроет». Алан усмехнулся. «Давно он так долго не спал. Что значит чистая совесть?» В комнате его уже ждали Берт и девушка-рабыня с чистой одеждой. Алан неторопливо и тщательно оделся, побрился, вместо газеты выслушал местные сплетни, которыми его каждое утро снабжал Берт, и только через полчаса направился в столовую. За спиной у него тут же пристроились двое ветеранов. Непривычно. Но что поделать? С ксенятами он собирался разговаривать после завтрака. Столовая его встретила громким хохотом. алан даже застыл на месте, несколько раз моргнул и незаметно ущипнул себя за ляжку. Снежная королева смеялась. Нет, она хохотала. Зира заливалась смехом держать за живот. Турен и Даррен уже хрюкали. На глазах Эвелин блестели слезы. Она прижимала к губам платочек и тихо хихикала. А перед ними на стуле стоял Оська с задранной вверх рукой и зверским выражением лица. «Доброе утро!» Ответом ему был взрыв смеха. Чертовски неприятное ощущение. Словно подсмотрел или подслушал что-то интимное. Явно Оська рассказывал о нем. «Над чем смеетесь?» алан прошел к своему месту между зирой и валей поцеловал зиру в щеку и сел ваш шут рассказывает как вы стали бешеным кузнечиком со смехом сообщила валия кир алан я не думала что вы такой жери она прикрыла рот ладошкой и хихикнула с ума сойти валия умеет хихикать кто подозрительно прищурился алан прыг скок от горянки к горянке «Прыг-скок! Никого не пропустил наш прыгучий кузнечик!» — пропел Оська и, спрыгнув со стула, рванул к двери. «Черт бы побрал этого шута! Вот так рождаются легенды о неутомимых мачо и половых гигантах!» «Да уж, придется нести почетное звание секс-идола в массы!» — пробормотал алан по-русски и подмигнул Турену. Но в душе Виктория была благодарна Оське потому что холод в отношениях, который преследовал их последние дни, исчез. Даже Эвелин робко улыбалась. Правда, она старательно не смотрела алану в глаза, что тоже было хорошо. Пусть боится. Да и улыбающаяся Валя нравилась алану намного больше той холодной ледышки, которой она постоянно притворялась. Герцог подвинул к себе тарелку с кашей, не жалея, полил маслом и приступил к еде, старательно не думая о том, что ему предстоит сделать после завтрака. «Муж мой», — Зира прильнула к нему и обхватила за руку, «я всегда знала, что любая женщина пойдет за тобой, если ты только этого захочешь, поэтому не сердись на Оську, что он нам все рассказал» зира улыбнулся алан не зная ругаться ему или хохотать да ведь все было не так как он тут сочинил тебе же и верт рассказывал история оськи делает вас кир алан более привлекательным мужчиной чем любая правда тихо произнесла валия и лукаво стрельнула глазами о боже мой она что заигрывает нет определенно пора делать ноги «Турен, Дар, проводите женщин, а мне пора». алан поцеловал Зиру в живот и быстро ретировался. И пока стремительно шел к выходу, ощущал спиной горячие женские взгляды. Это немного пугало, и если Горянка уже прочно заняла свое место в его душе, то что делать с такой Валией он просто не представлял. «Нет-нет, лучше встретиться с Алвесом и учителем, Чем думать, с чего эта Кирена Валия сменила гнев на милость? Но первым он посетил ворона. Парень спал, лежа на животе, но стоило алану войти, как он распахнул настороженные глаза. «Как себя чувствуешь?» Герцог взял стул и сел рядом с кроватью, внимательно наблюдая за послушником. Выглядит бледным, синяки под глазами, заострившиеся черты лица. Повязка вокруг головы в желтых пятнах. Похоже, лекарь не экономил на мазе Хорошо его длань припечатал. «Чем это он тебя?» «Кулаком». Ворон чуть улыбнулся, при этом внимательно следя за руками Алана. Я пропустил удар, оступился и упал назад. Ударился затылком о помост для оружия. Сильно ударился. «Думаешь, случайность?» Парень поправил подушку и сел, задумался на мгновение. алан ждал. От ответа ворона многое сейчас зависело. «Нет, это не случайность, Кир алан Лань хотел меня ранить, и он меня ранил. Потом я узнал, что моего напарника он отправил с поручением в город. Судя по вашей шее, вы повздорили с братом искореняющим. Вы живы?» а он не приходил меня проведать. «Вы его убили?» Спокойный взгляд, спокойный голос, только чуть-чуть расширены зрачки до да капли пота на лбу. «Но пот может быть от того, что парню не здоровится». Алан молчал, затягивая ответ, а потом медленно произнес. «Он устранил вас, потому что не был уверен, чью сторону вы займете». «Я долго рассуждал об этом, и думаю, вы правы. Возможно, он спас вам жизнь, Ворон, и я этому очень рад». алан направился к выходу, так и не ответив на вопрос своего телохранителя. Когда он опустил руку на дверную ручку, раздался тихий голос послушника. «Я тоже рад, Кир алан Мне бы очень не хотелось делать выбор» я до сих пор не могу ответить себе на вопрос, чью сторону я бы выбрал. Спасибо, Ворон». алан улыбался, когда выходил из комнаты. Улыбался, несмотря ни на что, потому что понял, ему удастся сохранить жизнь этим двум мальчишкам, так рано ставшими взрослыми. Мальчишкам, которых он уже давно принял в свою семью, и которые не раз спасали ему жизнь. Осталась мелочь, выкупить их у храма. В отличие от друга, Лис встретил герцога холодно. Аллан даже подумал, что он нападет, но парень лишь кивнул и потер без того красные глаза. Вопреки обещанию, он не спал, даже постель не разобрана. «Где он?» — вместо приветствия спросил Лис, из-под наблюдая за аланом «Тебе что-нибудь нужно?» — проигнорировал герцог вопрос. «Кир алан лис все же не выдержал. «Он жив!» Взгляд метнулся к двери, тело напряглось. Виктории показалось, что парень бросится к выходу. «Жив!» Из лиса словно стержень выдернули. Сгорбившись, он сел на кровать, сжал виски ладонями. «Если бы он стоял у вашей двери, длань бы убил его!» Аллен со стыдом понял, что ошибся. Лис волновался не об Алвесе. Он места себе не находил, не зная о судьбе друга. «Откуда знаешь, что алвис приходил ко мне?» «Кир алан укоризненно произнес Рыжий и вымученно улыбнулся. «Мы арестованы. У вас на шее синяки. А кроме него на это никто бы не решился». «Следовало все же надеть шарфик», — подумала про себя Виктория. «Лис!» — Аллан присел рядом. Кровать под ним прогнулась и чуть слышно скрипнула, словно жалуясь. «Почему ты думаешь, что Длайн убил бы нашего друга?» Лис чуть заметно улыбнулся, услышав эти слова. «Он бы встал на вашу защиту», — не глядя на герцога, — ответил он. «А ты...» «Не знаю!» — с отчаянием произнес лис и поднял на Алана совершенно больные глаза. «Я не знаю!» «Ворон тоже не знает!» Алан поднялся. «Приказать принести тебе книги?» «Да!» Алан вышел за дверь, прошел три метра по коридору и... ес yes! Согнутая в локте рука и некое замысловатая па в стиле Элвиса Пресли может и вызвали удивление у сопровождающих алана ветеранов, но вида они не подали. Вождь Бешеный Кузнечик давно слыл слегка эксцентричным господином, так что воины сделали вид, что ничего не заметили. А Виктория ликовала. Парни, сами того не осознавая, вступили на путь свободы и независимости. Возможно, впервые в своей жизни они поняли, что могут сами принимать решения, и это было замечательно. «Я бы никогда себе не простила, если бы мне пришлось убить вас», — подумала она, ощущая просто колоссальное облегчение. Алвиса и учителей ей жалко не было. Они сами выбрали свою судьбу и заигрались. Но ксенята просто не знали другой жизни, имея видимость свободы, но не свободу. «Ну что ж, послушаем, что скажет отец Крамер», пробормотал алан по-русски. «Пип», — обратился он к сопровождающему ветерану, «передай Турену, чтобы отправил гонца за Мэтью и Майей, и пусть кого-нибудь пошлет в порт». «Хочу знать, когда мирийцы сойдут на берег». Отец Крамер самым бессовестным образом спал, и алану пришлось ждать, пока его разбудят, пока он умоется, оденется и соизволит выйти из спальни. «Это ни в какие ворота не лезет», — вместо приветствия с улыбкой произнес алан понимая, что этот раунд проигран. С утра бегаю, нервничаю, интригую, А вы, отец Крамер, безмятежно спите. Совесть чиста. Стар я, чтобы нервничать. Учитель жестом предложил алану сесть. Что-то хотите сказать? Нет, ничего не хочу, безмятежно улыбнулся алан Даже не озвучите причину моего пленения? Отец Крамер, ну кто вам сказал такую глупость? Просто хочу оградить вас от излишнего волнения. Чего вы добиваетесь, Кир Алан? Уважение, свободы, знаний, гарантии безопасности для меня и моей семьи. Вы считаете это много? Чего вы хотите от меня? Знаний, каких конкретно? Если вы не возражаете, я бы начал с анатомии. Зачем вам это? Искренне удивился отец Крамер. Хочу найти ответы на свои вопросы. Алан встал. «Если будете общаться с остальными, передайте мой привет и скажите отцу Паулю, что я жажду беседы и попробую навестить его в ближайшее время». Удивление и недоверие, проскользнувшие во взгляде учителя, были маленькой, но все же наградой для самолюбия. Простой разговор ни о чем, а из комнаты алан вышел с ощущением, будто Рэй гонял его по полосе препятствий с лошадью на спине. Не к месту вспомнился жеребец, которого пришлось оставить в крови. Интересно, как там его уголь?